Глава вторая. Путилин провожает мошенника. На Николаевском вокзале в то время не царило при отходе поездов того сумасшедшего движения, какое вы наблюдаете теперь. Пассажиров было куда меньше, поезда ходили значительно реже. Было без сорока минут три часа, когда я спешно подъехал к Николаевскому вокзалу. Почти сейчас же приехал и Путилин. Железнодорожное вокзальное начальство, предупрежденное, очевидно, о его приезде, встретило Путилина. — Вы распорядились, чтобы несколько задержали впуск пассажиров в поезд? — спросил он начальника станции. — Как же, как же, все двери заперты. Могу поручиться, что ни один человек незаметным образом не проникнет в вагоны. Путилин, сделав мне знак, пошел к выходу на перрон вокзала. Поезд, уже готовый, только еще без паров, был подан. Он состоял из пяти вагонов третьего класса, двух вагонов второго и одного первого класса, не считая двух товарных вагонов. «Надо осмотреть на всякий случай весь поезд», задумчиво произнес Путилин. «Мы обошли все вагоны. Не было ни одного уголка, который не был бы осмотрен нами. Увы». Поезд был пуст. Совершенно пуст. Мы прошли всем дебаркадером. Всюду стояли жандармы, оберегая выходы и входы. У каждого вагона находились опытные агенты, мимо которых должны были пройти пассажиры. У дверей третьего класса в момент выпуска публики будет стоять Х. — О, он молодчина Он не пропустит ни одного подозрительного лица! — возбужденно проговорил Путилин. Мы вернулись в зал первого класса. Тут было не особенно много пассажиров. Мой друг зорко всматривался в лица мужчин и женщин, одетых по-дорожному, с традиционными сумками через плечо. Особенное внимание привлекал высокий рыжий господин с огромными бакенбардами, с чемоданом в руках. Это был тип англичанина-туриста. «Пора выпускать публику садиться в вагоны» незаметно шепнул начальник станции Выпускайте. так же тихо ответил путилин путилин встал у выходных дверей не спуская пристального взора с выходящих пассажиров прошел один другой третье скажите пожалуйста который час по английски обратился путилин к высокому рыжему джентльмену тот удивленно вскинул на него глазами виноват я не понимаю что вы говорите — холодно бросил он, — пассажиров больше не оставалось. Дверь была моментально заперта на замок, и отдан был приказ выпускать со смотрительностью. Публика почти вся уже расселась по вагонам. Его нет, — на ходу бросил Путилину x дожидавшийся выпуска последнего пассажира из зала третьего класса. — Садитесь при последнем звонке в вагон первого класса, там... «Рыжий господин с черным большим чемоданом. Не спускайте с него глаз, следуйте по пятам. Мы будем обмениваться депешами», — тихо проговорил Путилин. Поезд был наполнен. Под предлогом, что кем-то из пассажиров обронен ридикюль с ценными вещами, агенты, кондукторы и жандармы вновь самым тщательным образом обшарили весь поезд. Путилин, якобы муж потерявшей ридикюль дамы, сопровождал их. Результат был тот же. Домбровского в поезде не было, если только Рыжий. До отхода поезда оставалось около девяти минут. Когда Путилин с довольной усмешкой обследовав все вагоны, выходил из последнего, своды дебаркадера огласились звуками стройного похоронного пения. «Четыре здоровенных факельщика», Несли большой гроб лилового бархата. Он в их руках мерно и тихо колыхался. За гробом шла женщина в трауре, горько, безутешно рыдавшая. Ее истеричный плач, полный тоски, ужаса, глухо раздавался под сводами вокзала. Следом шли певчие в кафтанах с позументами. «Куда, в какой вагон выносить?» — спросили начальника станции двое черных факельщиков несших гроб. «Да вот прямо в траурный не видите разве?» — недовольно буркнул начальник станции. «Точно в первый раз». Гроб внесли в вагон. Вновь раздалось заунывное пение. Путилин, человек в высокой степени религиозный, стоял у печального вагона без шляпы на голове, Чувствительный и добрый, как все талантливые и благородные люди, он с искренним соболезнованием обратился к даме в трауре. — Простите, сударыня, вы так убиваетесь. Кого вы потеряли? И Путилин указал на гроб, вносимый в траурный вагон. Прелестные заплаканные глаза молодой женщины посмотрели сквозь черный креп на Путилина. — Мужа! Я потеряла мужа! Моего дорогого мужа! Она заломила в отчаянии руки и, поддерживаемая каким-то почтенным седым господином, вошла в вагон первого класса. — Третий звонок! — отдал приказ начальник станции. — Со святыми упокой! — грянули певчие под звуки станционного дребезжащего колокола. — Поезд стал медленно отходить.